«А теперь у тебя есть еще одно путешествие», — он захрипел. «Дай мне руку. Сейчас ты увидишь свое сердце, Данила». Он взял мою руку и забормотал. «Ом, ман, падма, хум». Меня закрутило, словно в центрифуге. С безумной скоростью я то ли взлетал, то ли падал. Перед глазами мелькали огни, сводило руки и ноги, все тело билось в судороги. Вдруг удар, оглушающий хлопок, и я оказался внутри самого себя. «Это твое сердце, Данила». Меня приветствовал голос Агвана. Тысячи людей во всех частях света молятся сейчас о твоем выборе. Ты уже видел последствия своего выбора. Ты видел сердце человека, который сделал неправильный выбор. Теперь ты смотришь на свое сердце. Запомни это, Данила. Это твой выбор. Он есть всегда. и я стоял перед большим светло-желтым яйцом, внутри которого едва различался зародыш. Неведомой силой меня повлекло вперед. Я приближался, вглядываясь в очертания света, и, наконец, замер. Внутри яйца я увидел нежный, молодой бутон белого лотоса на тонкой изогнутой ножке. «Скоро! Скоро он откроется!» — голос Агвана раздавался откуда-то совсем сверху. И с каждым словом становился все тише и тише. «Береги его, Данила! Береги! Прощай!» «Агван!» — закричал я, что было сил, и очнулся. Мальчик лежал на покатом склоне горы. Взгляд его широко открытых глаз уходил в небо. Он смотрел на восходящее солнце, и, казалось, солнце в эту секунду забирало к себе его душу. Я сидел здесь же, на горном склоне, раскачиваясь из стороны в сторону. Глаза Гвана потухли, и я... Закрыл их. Данила сидел передо мной и бесцельно раскачивался из стороны в сторону. Только сейчас я осознал, какое красивое у него лицо. Высокий лоб с тонкими стрелами густых бровей, большие, чуть утопленные почти синего цвета глаза, выкамлении изогнутых ресниц — Прямой тонкий нос на фоне волевых скул и чувственные губы над сильным мужским подбородком. Я засмотрелся на него, словно на античную статую. В заплечной сумке Агвана я нашел письмо. Прыгающий детский почерк вывел для меня четкую инструкцию. «Данила, посмотри на карту». «Который лежит на дне сумки. Сейчас ты находишься в месте, обозначенном черной точкой. Линия, прочерченная до красной точки, путь, который тебе нужно проделать за оставшиеся у тебя 12 часов».